Глава 47. 14 лет назад. Габриэла, Тимофей и Вернер шагали по дорожке парка аттракционов. Ты все-таки ненормальный. А если ты опять? Что если тебе снова станет плохо? Не станет. Откуда ты знаешь? Мне становится плохо в ситуациях, которые я не могу контролировать. Сейчас все под контролем. Мне бы твою уверенность. На это Тимофей отвечать не стал. Он свернул на дорожку, ведущую колесу обозрения. Место происшествия, закуток позади павильонов, было огорожено желтыми полицейскими лентами. Но охраны рядом не обнаружилась. Трое суток прошло. Все, что нужно, уже сфотографировали. Ленты тоже скоро снимут. Тимофей кивнул. Нагнувшись, он молча пролез под ограждением. Габриэла наклонилась, чтобы лезть за ним, но Вернер придержал ее за плечо. Не мешай. Тебе там точно делать нечего. Тут кровь. Она впиталась в землю, но ее много. Проникающая в голову. Конечно, ее много. Грубо говоря, голова — это мешок, наполненный кровью и... и другими жидкостями. А если бы я с размаху проткнул этот мешок, а потом еще и выдернул отвертку? Я ведь должен был сильно испачкаться, правильно? Насколько я помню, твоих фотографий с места происшествия Нет. «Первыми рядом с тобой оказались не полицейские, а обыватели, которые, разумеется, сразу отобрали у тебя отвертку и оттащили от тела. По их словам, ты был весь в крови». «Вот именно, что по их словам. Есть такая русская поговорка «у страха большие глаза». Означает, что когда люди напуганы, они склонны приукрашивать увиденное, иногда вовсе сочинять небылицы, основанные на том, что они, по их представлению, должны были увидеть». Скажите, например, инопланетянин, и каждый первый тут же представит зеленого человечка. Хоть никогда не видел инопланетян. Скажите, убийца над трупом, и люди немедленно скажут, что руки убийцы были по локоть в крови. Хм, интересная гипотеза. Что ж, постараюсь раздобыть фотографии с места происшествия. Когда прибыла полиция, тебя обязаны были сфотографировать. Может, кстати, кто-то из присутствующих тебя снял. На моих руках не было крови. Вот как. «Ты ведь говорил, что ничего не помнишь?» «Я не помню, что я делал, но некоторые фрагменты помню. Например, вон там, с левой стороны, если смотреть отсюда, на стене должна быть широкая полоса. Тот, кто шел мимо, задел стену локтем и стер с нее пыль. А следующий фрагмент, который я помню, моя ладонь, в которой держу отвертку. Ладонь испачкана, да, но не сильно, только вот тут». Вернер подошел к павильону, осмотрел и кивнул. «Да, ты прав». Полосаев прямо есть Хочешь сказать, что все, что ты сделал Это выдернул отвертку? Я не могу утверждать с уверенностью Но предполагаю, что да Разберемся Только видишь ли, важно, чтобы ты понимал Все то, что мы сейчас обсуждаем Лишь косвенные доказательства твоей невиновности Для суда этого будет недостаточно Картина, которую увидели люди Мальчик, стоящий над трупом С окровавленной отверткой в руке Аргумент, который разобьет все эти доводы в вдребезги То есть, вы хотите сказать, что суд поверит не фактам, а фантазиям так называемых свидетелей? Вероятнее всего Видишь ли, ты слишком очевидный и удобный для следствия убийца Отвертка принадлежит тебе И увидела у тебя в руках свидетельница, контролер Ты подвержен припадкам, во время которых себя не контролируешь Тебя обнаружили стоящим над трупом. Да, на, прости мне мой цинизм, но... Для того, чтобы ты понял, я вынужден называть вещи своими именами. Знаю, что в твоем возрасте это сложно принять. Рановато тебе, конечно, сталкиваться с такими вещами, но... Как это суд ему не поверит? Почему не поверит? Так не должно быть. Надо объяснить им. Вернер! Тимофей не слушал Габриэл. Даже голову в ее сторону не повернул. Он смотрел на Вернера. Я понял. Единственный способ убедить суд в том, что это сделал не я, найти настоящего убийцу. Да? Боюсь, что да. Извини, парень. Вам не за что извиняться. Не вы придумали мир, который устроен так по-идиотски. Отвезите меня, пожалуйста, домой. Тимофей снова нырнул под ограждение, выбираясь с огороженного участка.